Двадцать. В тот поздний час, когда Танабай был еще в пути к горам, по улице Маила носился верховой, поднимая лай в собак. «Эй, кто там дома? Выходи!» — вызывал он хозяев. «На собрания давай в контору». «А что такое? Почему так срочно?» «Не знаю», — отвечал посыльный. «Чуро зовет». «Сказал, чтобы быстрее шли». Сам Чуро сидел в это время в конторе. Привалившись плечом к столу, согнувшись, задыхаясь, Крепко зажимал он пятерней грудь под рубахой. Мычал от боли, кусал губы. Холодная испарина выступила на позеленевшем лице. Глаза провалились в орбиты темными ямами. Временами он забывался, и снова казалось ему, что несет его и находит по темной степи. Что хочет он окликнуть Танабая, а тот, бросив на прощание раскаленные как уголь слова, не оглядывается. Прожигают сердце слова Танабая. Душу прожигают. Сюда привели порторга под руки из конюшни. После того, как отлежался он там немного на сене. Конюхи хотели отвезти его домой, но он не согласился. Послал человека звать коммунистов и теперь ждал их с минуты на минуту. Засветив лампу и оставив чуро одного, сторожиха возилась у печки в передней комнате, Иногда заглядывала в приоткрытую дверь, вздыхала, качала головой. Чуро ждал людей, а время уходило каплями, горькими, тяжелыми каплями каждую секунду иссекала отпущенное ему на роду время, цену которого он постигал только теперь, прожив немалую жизнь. Не уследил он дней своих и лет. Оглянуться не успел, пролетели они в трудах и заботах. Не все получилось на веку его, не все удалось, как хотелось. Старался, бился, но где-то и отступал, чтобы обойти углы, чтобы не так жестко было ходить. И однако не обошел. Приперла его к стенке та сила, с которой избегал он сталкиваться, и теперь отходить было некуда, путь кончался. Ах, если бы он пораньше спохватился, если бы пораньше заставил себя прямо смотреть в глаза жизни.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 как исключили Танабая из партии. Пусть знают. Я не согласен с этим решением райкома. Пусть знают. Я не согласен с исключением Танабая. Скажу все, что я думаю о Балданове. Пусть потом, после меня, заслушают его. Пусть решат коммунисты. О себе расскажу все, какой я есть. О колхозе нашем. О людях скажу. Только бы успеть. Скорее бы уж приходили. Скорей. Первая прибежала жена с лекарствами, перепугалась, запричитала, заплакала. «Да ты в уме своем!» «Да неужто ты не сыт этими собраниями? Пошли домой! Ты посмотри на себя, Боже мой! Подумай хоть о себе!» Чуро не хотел слушать. Отмахнулся, запивая лекарства. Зубы стучали о стакан, вода лилась на грудь. «Ничего, мне уже лучше», — проговорил он, пытаясь дышать ровней. Ты подожди там, уведешь меня потом. Не бойся, иди. И когда послышали с улицы шаги людей, Чуро выпрямился за столом, подавил в себе боль, собрал все силы, чтобы выполнить то, что он считал своим последним долгом. — Что случилось? — Что с тобой, Чуро? — спрашивали его. — Ничего. — Скажу сейчас. Пусть подойдут все, — отвечал он. А время убывало горькими гулкими каплями. Когда коммунисты собрались, парторг Чаросаяков встал за стола, снял шапку с головы и объявил партсобрание открытым.